Глава 4. Часть 2. Ещё через неделю в адрес нашего все никак не получившего следующий заказ на топливо героя от главного бухгалтера филиала страховой пришло письмо со вложением аж целых двух анкет и сообщение о необходимости выслать в их адрес сканы некоторого пакета документов для согласования кандидатуры на вакансию юриста. Воспользовавшись наконец запылившимся уже многофункциональным устройством, наш продолжающий откликаться на вакансии в интернете герой, одновременно сканируя свои документы, размещал объявление о продаже головного устройства для автомобиля, которое также пылилось на его компьютерном столе. Спустя неделю нашего прозябающего в домашних условиях героя низким спокойным женским голосом вызвали на собеседование в страховую. Дабы произвести наилучшее впечатление на работодателя, наш собирающийся выйти из дома герой решил обновить свой гардероб и направился в торговый центр. Прихватив с собой две третьих имеющихся наличных денег, он предварительно прошелся по банкам и погасив все обязательные платежи, приступил к покупкам. Стоя уже на кассе одного из магазинов одежды, наш пытающийся расплатиться картами первого кредитора герой Три раза получил чек с отказом в оплате. Расплатившись остатками наличных, наш недоумевающий от происходящего герой позвонил по номеру горячей линии своего первого кредитора и, пытаясь выяснить причину отказа в переводе денежных средств, получил какие-то скомканные и невнятные ответы от оператора сначала одного, потом и второго. Звонок, на которого был переведен первым, Пытаясь дозвониться повторно на номер горячей линии, наш усевшийся на фудкорте герой слушал мелодию, доносившуюся из телефонной трубки, которая призвана скрасить минуту ожидания ответа. На десятой минуте ожидания мелодия раздражала и звучала насмешливо. Двадцатая минута ожидания ответа оператора привела в бешенство нашего успевшего перекусить героя, перезванивая в банк каждые две минуты. Наш совершенно не и удивляющийся происходящему герой решительно поднялся с диванчика и поехал в центральное отделение своего первого кредитора. Просидев в очереди к менеджеру отделения около получаса, наш, наблюдающий, как садится батарейка на его телефоне герой, не оставлял попыток дозвониться до операторов в горячей линии. Здравствуйте, какой у вас вопрос? Натужно улыбаясь, спросила менеджер отделения. Пытаясь совладать с собой, наш старающийся говорить спокойно герой рассказал подробно о том, что не смог расплатиться ни одной из своих карт, не получил внятного ответа от оператора в горячей линии и не может дозвониться до хоть кого-нибудь в течение уже пары часов для выяснения вопроса. Менеджер, внимательно выслушав его, попросила паспорт и после того, как ввела данные, молча уставилась в монитор своего компьютера. Спустя несколько минут она вышла из за рабочего стола и вместе с паспортом нашего молча наблюдающего за ней героя быстрым шагом пошла к двери, за которой исчезла после того, как открыла ее с помощью висящего на юбке бейджика. Спустя еще несколько минут дверь в конце помещения куда ранее вошла менеджер, открыл больших размеров мужчина и вежливо пригласил нашего понуро сидящего на стуле героя пройти с ним. Держа паспорт в руках, проследовав по коридорам с белыми стенами загрузный идущим впереди мужчиной, наш озирающийся на закрытые белые железные двери герой зашел в небольшой кабинет с парой столов и несколькими стульями. Мужчина, насупившись и молча, придерживал рукой подбородок и всматривался в монитор. Спустя несколько угрюмых глубоких вдохов Он вернул паспорт нашему молча таращившемуся на мужчину герою и начал расспрашивать. Поговорив о каждом из кредитных продуктов, приобретенных ранее нашим смотрящим в глаза собеседника героем, разузнав о целях кредитования и о его деятельности, мужчина наконец перешел к сути и, встав со своего кресла, объявил о принятом банком решении блокировки счетов клиента. А, в чем причина блокировки? Я, конечно, пару раз не вовремя вносил деньги, но пропусков платежей нет, только сегодня вот пополнил в очередной раз. Все в полном объеме. Лимит увеличили недавно. Разволновавшись, несвязно спрашивал наш, тоже привставший со стула герой: «Без объяснения причин. Банк имеет на это право. Теперь только пополнять можешь карты, больше никак ими воспользоваться не сможешь". Положив руку на плечо и выводя из кабинета, спокойно сказал, похлопывающей огромной ладонью нашего опешившего от развязки разговора героя огромных размеров мужчина. Добравшись уже под вечер до дома, наш, докуривший на балкончике герой, был поглощен могучей темной лавиной негативных мыслей. Словно в замедленной съемке, у себя в голове он выхватывал отдельную каплю из водопада и пытался рассмотреть ее со всех сторон. Поднимая голову, наблюдая за несущимся вниз потоком воды и понимая, что не хватит никакого количества времени, чтобы разглядеть каждую каплю, он прерывисто раздумывал о своих дальнейших действиях. Снова пытаясь дозвониться по номеру горячей линии своему первому кредитору, наш пытающийся сосредоточиться герой хотел узнать о судьбе своих кредитных договоров. Будут ли дальше начисляться проценты на задолженность? или банк захочет получить все деньги сразу, и все же постараться выяснить причину блокировки счетов. Уже выводящая из себя музыка продолжала звучать из трубки вместо стандартных гудков. На следующий день, облачившись во все новое, наш приехавший в самый центр своего любимого города герой вышел на первой же остановке после моста и, сопротивляясь ветру, бившему песчинками пыльцы мачков, прошел мимо красивого белого здания с колоннами. Дозвонившись до Воинственного, наш, надеющийся перекусить с ним до начала собеседования герой, получил отказ и призыв подниматься скорее в офис. Немного запутавшись в коридорах по пути к офису страховой, отделённому стеклянными перегородками, наш, не смело входивший в открытую стеклянную дверь герой, сразу увидел знакомое лицо Воинственного сосредоточенно вчитывающегося в одну из бумаг, составленных двумя высокими стопками на небольшом светло-коричневом рабочем столе. Подходя к нему и протянув руку для приветствия, наш краем глаза увидевший приближающуюся к нему девушку, герой одернулся и полностью повернулся в ее сторону. "Вы на собеседовании?" произнесла девушка тем самым немного низким голосом и глядя в глаза нашего остолбеневшего героя, смущенно улыбнулась на долю секунды. Поравнявшиеся по высоте огромные, идеальной формы глаза, голубые, как вечернее небо, и не двигаясь, смотрели на нашего замешкавшегося героя. Черные точки в них расплывались и становились больше. Так, в долю секунды наш, не чувствувший своего дыхания герой, понял, что она рассматривает его глаза. Помада на губах девушки была нанесена идеально ровно. И подчёркивала их изящную красоту. Веснушки на ее лице были словно нарисованы, но не рукой человека. Черные, как смола волосы были собраны в задранный наверх тугой хвост. Двухцветное платье, имело укороченные рукава, прикрывало колени. Сидело идеально по идеальной фигуре и полностью скрывало верхнюю часть груди. На обнаженной идеальной же шее блестела тоненькая цепочка, Перестав наконец разглядывать слишком идеальную девушку, наш специально мотнувший головой герой поздоровался с ней и, опустив глаза, положительно ответил на ее вопрос. «Пойдемте со мной, сжав в конце фразы губы и тоже опустив глаза, сказала девушка и уже рукой указала путь. Развернувшись, словно в танке, и проводив нашего не сводившего с нее глаз героя до двери с табличкой Директор, идеальная девушка постучала в дверь. И после звука мужского голоса из-за стены снова развернулась. Ровно на половину секунды, задержав свой взгляд на поднимающихся глазах нашего сглотнувшего слюну героя, она застенчиво улыбаясь, приглашала пройти в кабинет.